Руслан Скрынников, Ермак, книга для учащихся старших классов, Москва, Просвещение, 1992 год. В конце 15 начале 16 века на месте разрозненных русских княжеств образовалось обширное и могущественное российское государство. Русский народ покончил с иноземным игом и принялся расчищать почву от осколков рассыпавшейся империи завоевателей, Золотой Орды. Время Ивана Грозного было временем крупных успехов и одновременно больших неудач поднимающейся нации. Казанское взятие открыло русским путь в Великой Русской реки Волги и на Каспийское море. Однако все попытки российского государства получить выход на Балтийское море и установить прямые торговые связи со странами Западной Европы по кратчайшим морским путям закончились неудачей. Последние годы 25-летней Ливонской войны были отмечены голодом, разрухой и тяжелейшими поражениями. Среди сплошных неудач конца войны Сибирское взятие Ермака блеснуло подобно молнии в ночной тьме. Горстка Ермаковых казаков нанесла сокрушительное поражение царю Кучуму, властителю сибирского ханства и наследнику Золотой Орды. Освоение Сибири, начало которому было положено экспедицией Ермака в Зауралье, явилось крупнейшей вехой в русской средневековой истории. Казаки Ермака сделали первый шаг, открыв пришедшим на смену им землепроходцам путь в глубины неведомого и огромного азиатского материка. Вслед за великими географическими открытиями на Западе настало время выдающихся русских географических открытий на Востоке. Через полвека после гибели Ермака русские вышли на берега Тихого океана. Сохранилось совсем немного достоверных данных, которые позволили бы составить правдивое жизнеописание Ермака. Раскрыть незаполненные страницы его биографии поможет исследование эпохи и среды, выдвинувшей прославленного покорителя Сибири. Эпоха – вот ключ к пониманию характера и деяния Ермака, одной из самых примечательных фигур, Русской истории. Родословная Ермака Сказки и челобитные грамоты ермаковцев служат незаменимым источником для тех, кто задался целью составить биографию Ермака. Сказки свидетельские показания или донесения, адресованные властям. Челобитная грамота — письменное обращение к властям с просьбами, объяснениями, предложениями и проектами. На склоне лет ветераны не раз вспоминали о своей долгой службе в станице у Ермака. Старый казак Гаврила Ильин писал в челобитной грамоте царю, что в былые времена он двадцать лет поливал нес полевую службу с Ермаком в Диком поле. Дикое поле — наименование южно-русских степей, захваченных ордынцами в итоге Батыева нашествия. Его слова вскоре же подтвердил другой ветеран, Гаврила Иванов. По словам Иванова, Он служил царю на поле двадцать лет у Ермака в станице и в станицах у других атаманов. Атаман — предводитель казаков. Достигшие самого преклонного возраста сибирские казаки вспоминали то доброе старое время, когда сами они были совсем молодыми. Если Ермак уже тогда командовал станичниками и числился атаманом, то значит он провел в поле никак не меньше 25-30 лет. Отсюда следует, что Ермак покинул родные места то ли во времена Казанского взятия, то ли в первые годы войны за Ливонию. Жизнь в казачьих зимовьях была трудной, и ее могли вынести лишь люди, достигшие совершенных лет. Ермаку едва ли было меньше пятнадцати, когда судьба забросила его в степные станицы. Самые приблизительные подсчеты подсказывают, что атаману Ермаку Тимофеевичу исполнилось ко времени похода в Сибирь никак не меньше сорока-пятидесяти лет. Значит, родился он в глухую пору боярского правления на Руси, то ли в тридцатых, то ли в сороковых годах шестнадцатого века. Придет время, и многие волости и городки будут оспаривать честь именоваться родиной покорителя Сибири. По одной версии, Ермак происходил из волости Барок на Северной Двине, по другой — из Тотенских волостей Вологодского уезда, по третьей из Трогановских вотчин на Чусовой. Все это не более чем предания, возникшие в позднее время. В XVIII веке некий книжник старательно переписал сказание, принятое им за автобиографию Ермака. Строка за строкой ложились на странице летописи известия одно удивительнее другого. О себе же Ермак известие написал Откуда рождение его? Дед его был суздалец, посадский человек, жил в лишении, от хлебной скудости сошел во Владимир. Именем его звали Афанасий Григорьевич, сын Оленин. И то воспита двух сынов Родиона да Тимофея, и кормился извозом, и был в найму в подводах у разбойников, на Муромском лесу пойман и сидел в тюрьме. Оттуда бежал с Женью и с детьми в юрьевец Поволжский. Умре, а дети Родион и Тимофей от скудости сошли на реку Чусовую в вотчины Строгановой. Ему породи детей. У Родиона два сына Дмитрий да Лука. У Тимофея дети Гаврила до да Фрол до да Василий. И онный Василий был силен и велиречив, и остр, ходил у строгановых на стругах в работе по рекам Ками и Волги, и от той работы принял смелость, и, прибрав себе дружину малую, и пошел от работы на разбой, и от них... Звашеса атаманом, прозван Ермаком, Сказуется дорожный артельный таган, По-волжски жерновой, мельниц рушной. Даже среди дворян не все имели свою письменную родословную. Вольному же казаку написание о предках было просто ни к чему. Приведенное родословие Ермака было наивной выдумкой. Сочинители родословия Ермака допустили забавную ошибку. Они рассматривали имя Ермак как прозвище и приписали ему чуждое значение – Таган или Жорнов. Они не догадывались о том, что атаман носил православное имя Ермолай, от которого и произошло сокращение Ермак. Недоразумение привело их к очевидной ошибке замене подлинного имени вымышленным. Возможно, в строгановских вотчинах XVI или XVII века и жил разбойник Василий Оленин, но к Ермолаю Тимофеевичу, историческому Ермаку, он не имел никакого отношения. Настоящее прозвище атамана известно из документов посольского приказа, использованных составителем Погодинской летописи. Посольский приказ Высшее ведомство России, ведавшее иностранными делами. В связи с первым упоминанием имени Ермака, ее автор сделал ремарку. Прозвище ему было у казаков Такмак. Русские люди XVI века придавали прозвищу особое значение. Те, кто боялся дурного взгляда, скрывал свою жизнь, свое молитвенное имя и довольствовался прозвищем. Большинство людей откликались и на имя, и на прозвище. Человек не выбирал прозвище по своему усмотрению. Прозвищем его награждала народная молва. Оно приклеивалось к нему навек и указывало на достоинство, на изъян, либо на какую-нибудь другую характерную черту. Были горбатые и глухие, красные и сухорукие, слезни, ерши, нюньки, брюхатые и благие. Ермак получил весьма красноречивое прозвище «такмак». В России были разные говоры, от того слово «такмачить» имело неодинаковый смысл. Одни под словом так мачить подразумевали «толочь», а словом так мач обозначали увесистый пест либо бабу для трамбовки земли. Другие говорили так мачить, подразумевая бить, колотить, толкать. В их понимании такмак означало деревянная колотушка. Давним обычаем в русских городах и деревнях были кулачные бои. Либо деревня шла на деревню, либо улица на улицу. Не в таких ли состязаниях получил свое прозвище Ермак? А может быть, казаки стали звать Ермака такмаком уже после того, как он стал их предводителем и отличился в битвах с врагами? В любом случае, прозвище указывало скорее на достоинство, чем на недостаток. В имени такмак угадывался намек на несокрушимую физическую силу. В народе умели ценить силу, особенно если она соединялась с умом. Как прожил Ермак первую половину своей жизни? Откуда он был родом? На эти вопросы невозможно ответить из-за отсутствия достоверных данных. Известно лишь, что Ермак гулял в казаках по полю не одно десятилетие. Этот факт имеет исключительное значение для составления его жизнеописания. Служба Ермака относилась к тому самому времени, когда вольное казачество сделало решающие успехи в освоении дикого поля. Чтобы заполнить пробелы в ранней биографии Ермака, надо составить, возможно, более полную историю казаков при Иване Грозном. Ермак не только пережил эту историю вместе со своими будущими соратниками, но и был одним из подлинных творцов этой истории».